Вот причина, по которой Беляк выболтал цель Арка. Будучи предателем, он по-прежнему чувствовал гордость за свой благородный клан валерангов. К тому же Брэд спас его от разбойников, а после его рассказа Беляк преисполнился негодования и привёлся до Брэда вершить справедливость. «Вот уж точно! Ты облажался!» – выкрикнул Буксил, потрясая пустой бутылкой. Кровь Арка тут же закипела. «Эти тряпки! Вправду!» – Буксил и Беляк ждали его вместе с Брэдом – День, второй, третий. Через какое-то время им стало скучно, и Брэд предложил промочить горло. В итоге эти двое напились. «Позорище! Трус! Прими честный бой!» В унисон вопили свин с псом. «Эта группа меня реально бесит!» Свин и пёс стали источником больших проблем. Что ж, рано или поздно это должно было случиться, но прямо сейчас проблемы были не они. «Что вам нужно? Что я вам такого сделал?» Раздраженно повысил голос Арк, по часов голову брат ответил: Но, дело в том, да сейчас уже не важно. К моему появлению здесь это не имеет никакого отношения. Сейчас дело в одном лишь соперничестве. В Соперничестве? Я не могу просто так сдаться после стольких-то испытаний, согласен? Это по-твоему так, а для меня чушь полная. Брат помахал рукой серьезным видом. Я долго над этим размышлял. О, размышлял! «Да. Когда я впервые встретил тебя, ты был для меня лишь сбежавшим трусом. Но Беляк мне много рассказал. Это все изменило. Тебе нужно было создать пелюли бессмертия. Поразмыслив, я понял, что был неправ. Я лишь хотел убить тебя безо всякого выяснения деталей. Как бы то ни было, разобравшись во всем, я решил забыть о прошлом. Вот почему я пустил гильдию и приготовил вот это». Брат вынул из своей сумки свиток и передал его арку. Вызвав на дуэль воинов... Брат против арка. Вызов на дуэли может создать высокоуровневый член гильдии воинов. Дуэль начинается немедленно после того, как противник, получивший вызов, даёт своё согласие. После начала поединка в него не может вмешаться никто, кроме заявленных участников. В отличие от обычных ПВП-сражений, к участникам не применяются никакие штрафы. В случае смерти противника вы не становитесь хаотическим игроком. В случае своей смерти вы не потеряете никаких предметов и будете возрождены тут же на месте своей гибели. Однако победитель лишит проигравшего 500 очков славы. Победитель плюс 500 славы, проигравший минус 500 славы. Теперь не имеет значения, победишь ты или проиграешь. После чего Брэд посмотрел на Родиан и спросил. «Всё окей?» «Не знаю, я уже устал от всего этого». «Только ты меня понимаешь, я тебя люблю!» «Замолчи, дурак!» Нервно откликнулась Родиан, грызя кусок мяса. Бретт усмехнулся ее её милой реакцией на его слова. И снова повернулся к Арку. Ну что, подходящие условия. Арк молчал. Предложение Брэда было очень неожиданным. Весь последний месяц Арку досаждали разбойники и, собственно, Брэд. Если от первых он на время избавился, то оставался еще второй со своей подружкой. Но вот Брэд внезапно просто поединки один на один. Он даже приготовил для этого вызов на дуэль. Так что не придется беспокоиться о штрафе за смерть. Неплохое предложение. Если я побью его, то смогу получить 500 славы, хотя у меня всё равно нет выбора. Если он откажется от вызова, его отношения с этой парочкой останутся враждебными, а значит придется тут же драться с ними обоими. В подобной ситуации шанс на победу равнялись с нулю. Ладно, я принимаю вызов. Хороший выбор! Дай мне время подготовиться к дуэли. Мне нужно отдохнуть и починиться. Тебя же нужно протрезветь, если это влияет на твои способности. Ты же не сбежишь в очередной раз! Если попытаюсь сбежать из формального вызова, ты меня просто убьешь. О, убью! Да, это будет приятно! Хватит репаться! Согласен, начнем через полчаса! Бред отошел и начал проверять свое снаряжение. Арк же уселся в противоположном углу. Иного выбора нет, но у него был свой способ вести ПВП схватки. Бред сильно ошибался насчет его характера. Арк ранее избегал драки по двум причинам. Первый был ардиан, а вторая заключалась в том, что ситуация при каждой их встрече была крайне неудачной. У него не оставалось другого выбора, кроме как сбежать, но сам он был не из тех, кто бежит от любой драки. Не было ни единой причины пытаться уклониться от поединка без штрафов. Да, Брэд был очень непростым парнем, хотя Арку теперь не нужно было беспокоиться о штрафах, вызов он принял не без раздумий. «Если уж пришлось драться, я должен победить!» Штрафов-то нет, но он все же потеряет пять сотен очков славы в случае проигрыша немалый такой убыток. Если подумать, то шансы на успех не так уж и высоки. Когда я проверял последний раз, Бред был 410 уровня. Очевидно, что он еще подрос. У меня есть бонус за темный атрибут, но он может для поднятия характеристик использовать одержимость духом зверя. Арк бросил на Бреда пару внимательных взглядов. В частности, его интересовал особый навык одержимость духом зверя. Арк даже поначалу думал, что этот навык лучше его бонусов за атрибут, но позже понял, что это не так. Бонусы Арка поднимали все параметры на 50%, включая самые полезные, вроде силы, мудрости и даже удачи, в то время как одержимость требовала выбрать поднимаемую характеристику. Более того, одновременно могло быть задействовано лишь 3 звериных духа, что подняло бы характеристики максимум на 150%. Да еще звериные духи обладали разными свойствами, что давало возможность приключать их по желанию, К примеру, можно было при помощи одержимости наделить себя скоростью плавания дельфина или возможностью заражать врагов бешенством, овладев духом собаки. Но нет ничего равного моим бонусам за темный атрибут. Я сейчас 383 уровня, брат на 41 уровень выше, так что разница в уровнях есть. Учитывая его способности, шансы на победу 4 к 6. К такому заключению он пришел, стараясь мыслить позитивно. Еще предстояло сделать кое-какие приготовления для того, чтобы победить в дуэли, поэтому Арк начал суетиться, не теряя времени даром. В этой ситуации его самым полезным навыком была кулинария выживальщика, с невероятной скоростью Арк готовил различные блюда и поглощал их. Информационная панель вторичных эффектов. Эффекты пищи, жаркое из тунтуна, салат с куриной грудкой, травяная похлёбка, жареные креветки, ножки поко на гриле, мясо, маринованное в слизи, стейк кротосу, ухо из удильщика с грибами. Общий эффект увеличения характеристик – Сила плюс 65, выносливость плюс 36, ловкость плюс 40, интеллект плюс 15. Эффект выпитого тоника, сипиджион да и ботан, сила плюс 2, выносливость плюс 2. Время 16 дней. Прекрасно. Арк с удовлетворением изучал панель. В старые времена он бы не смог съесть столько всего из-за ограничений, теперь же благодаря ухе из удильщика с грибами он мог слопать до 8 блюд, прежде чем шкала его сытости заполнится. Это дало общий прирост его характеристикам в 156 очков. Будто он получил 15 уровней. Ну, каково? Разница в уровнях еще меньше. Арк бросил взгляд на другую сторону пещеры, где к бою готовился брат, и его настроение тут же померкло. Противник тоже усиленно бафался. Хозяин зверя был классом друида, и потому ему было что на себя кинуть. Вот только Арк помрачнел из-за Радиан которая была магом и обладала самым мощным набором усиливающих заклинаний после Жреца. Блин, бесит! Силовой клинок, бессмертный доспех, стихийная защита... А что там еще? Силовой клинок повышал урон, бессмертный доспех увеличивал прочность и защиту от экипировки, стихийная защита сопротивления магии различных атрибутов. Радиан тщательно бафал Брэда, словно жена, готовящая костюм мужа к его выходу на работу. Приготовления к поединку выглядели очень похоже. Похоже, одно только еды мне не хватит. Однако у него еще было секретное оружие. Точно придется его использовать. Наконец-то он извлек меч обещаний из сумки. У этого клинка было более высокое требование по уровню, чем у меча Квисала, но характеристики и свойства были хуже. Вот только у меча обещаний было целых 4 гнезда. Если он ставит камни-обереги в эти гнезда, то меч станет мощнее меча Квисала. Прямо сейчас у Арка было три редких камня с сильными свойствами. Чёрт, я хотел дождаться, пока не найду четвертый, но ничего не поделаешь. Даже с тремя камнями он станет сильнее меч, как висало. Арк вынул три редких камня берега, сверкнувших во мраке пещеры. Первым был кроваво-красный камень, полученный в вампирских землях – вампирический камень. Вторым – камень кражеманы, испускавший ровный синий свет. И, наконец, взрывной камень, который выглядел так, будто горел. Начнем. предвкушая удивительный эффект – Арк начал вставлять камни в гнезда. Едва только он вложил вампирический камень, как меч яростно завибрировал и заледенел, а затем по центру клинка протянулась красная линия. После этого он вставил камень кражи маны, который заставил оружие светиться синим, а после инкрустации взрывного камня клинок объело пламя, и перед глазами арка появилось сообщение. Меч обещаний редкий. Тип оружия двуручный меч. Атака от 40 до 50. Прочность 200 с 200. Вес 45. Ограничение 250 уровень. Продвинутое владение мечом. Древний меч с на нем магическими письменами, которые не могут быть расшифрованы с текущими знаниями. Тем не менее, судя по излучаемым мечом ауре, в нем кроется некая тайна. Также есть небольшое пространство между лезвием и рукояткой, куда может быть что-то установлено, и кажется, это как-то связано с секретом меча. Сила плюс 20, выносливость плюс 10. Первое гнездо. Вампирический Камень. 5% нанесённого противника урона превращается в здоровье. Второе гнездо. Камень кражи маны. 5% нанесённого противника урона превращается в ману. Третье гнездо. Взрывной камень. Шанс в 33% нанести от 10 до 100 единиц огненного урона и от 5 до 50 урона на площади в 2 метра. Четвёртое гнездо. Пусто. После того, как Арк изучил сообщение, его тревоги начали утихать. Реальный урон меча не изменился, но теперь он мог при каждой атаке поглощать здоровье ману противника, и был еще дополнительный урон по площади. Поистине читерское свойство. Вид этого меча полностью отличался от меча Квисала, клинок был наполнен синим и красным цветом, и его обволакивало пламя. Теперь даже вид меча обещания стал приличным. Интересно, сколько за него дадут на аукционе, с такими-то свойствами. Возможно, он будет стоить в два раза дороже, чем самая высокая цена, что ему предлагали до этого. «Да, это моя лучшая вещица. Осталось только применить заточку для повышения атаки меча и стирку для повышения защиты экипировки». На этом Марк заканчивал приготовление к дуэли, когда к нему внезапно приблизились Буксил и Беляк. «Я... Аркнем!» Они уже протрезвели от выпитого в новом свете. Прекращая пить, игроки возвращались в нормальное состояние уже через один час. Буксил выглядел вполне трезвым, а Беляк все еще слегка на веселе. Сжавшись, Буксил попытался извиниться. Это самое перед тем, как ты пойдешь. Все окей. Арк улыбнулся и похлопал его по плечу. На этот раз я понял. Вы всегда много жаловались. Это моя вина. Я все понял. А, ну тогда... Лица боксила и Белика просветлили, но тут же окаменели после следующих слов Арка. Ваши жалобы свидетельство того, что пора вам преподать урок послушания. После чего Арк нежно прошептал им в уши: Вы трупы.